Глава 27. Город оказался не маленьким. Было много кафе. Утренняя смена рабочих спешила на работу. Он выбрал чистый на вид ресторан и снизил скорость, отыскивая место для стоянки. Только за квартал от ресторана удалось приткнуться к тротуару. Он вылез из машины и запер дверцу. Было довольно свежо, как иногда бывает летним утром. Сейчас я поем, решил он. Не буду спешить, чтобы дать отдохнуть мышцам, и потом ещё раз попробую позвонить Н. Может, поймаю её. Мне станет спокойнее, если она будет в курсе дела и сумеет скрыться. Лучше вместо встречи там, где продают дома, явиться к ним и всё объяснить. Вероятно, они смогут ей помочь. Как бы то ни было, Он должен поговорить с Энн быстро и твёрдо, чтобы она поверила ни споре. Он спустился вниз по улице и вошёл в ресторан. Свободных мест было много, казалось, столиками и не пользовались. Все посетители сгрудились у стойки. Уикерс тоже сел на один из свободных табуретов вместе со всеми. Рядом с ним оказался громадного роста рабочий в выцветшей рубахе и тапорщащейся серобе. Склонившись над тарелкой, он шумно ел овсяную кашу, так быстро орудуя ложкой, словно пытался создать непрерывный поток между тарелкой и ртом. По другую сторону от Уикерса сидел мужчина в синих брюках и белой рубашке с тщательно завязанным галстуком. Он был в очках и читал газету. У него был вид бухгалтера, человека, умеющего ловко обращаться с цифрами и гордящегося этим своим умением. Подошла официантка и протерла тряпкой прилавок перед Виккерсом. «Что желаете?» – безразлично спросила она, слив в одно слово всю фразу. «Оладьи», – сказал Виккерс, – «и кусок ветчины». «Кофе». И кофе кивнул Виккерс. Она принесла еду, и Виккерс начал есть, сначала торопливо, глотая большие куски оладьи, обильно политые сиропом, а потом, утолив первый голод, медленнее. Человек в робе встал и ушел. Его место заняла худенькая девица, у которой от усталости слипались глаза. Явно секретарша подумал Уикерс, поспавшая час-другой после целой ночи танцев. Он почти кончил есть, когда на улице послышались крики и топот бегущих ног. Девушка, сидевшая рядом, развернулась на табурете и выглянула в окно. "Все бегут", сказала она. "Интересно, что там случилось?" В дверях появился человек и крикнул: "Там нашли вещь-мобиль!" Люди повскакивали с мест и ринулись к двери. Уикерс медленно последовал за ними. "Нашли вещь-мобиль!" крикнул человек. Единственной такой машиной, которую они могли найти, была машина, оставленная им на улице. Толпа опрокинула автомобиль на середину улицы и кричала, потрясая кулаками. Кто-то бросил булыжник, и тот с резким звуком ударился о металл, будто кушечный выстрел грохнул в этот ранний утренний час. Какой-то человек запустил булыжник в стеклянную дверь с кабиной лавки и через разбитое стекло открыл дверь. Люди ворвались внутрь и, вооружившись кувалдами и топорами, вернулись на улицу. Толпа раздвинулась, освободив им место. И кувалды и топоры заблестели в косых лучах солнца. Брызнули стёкла, улица наполнилась металлическим грохотом. Уикерс застыл возле двери ресторана, ощущая спазмы в желудке, происходившие его просто потрясло. Крофорд написал: "Не пользуйтесь своим вечным обилием". Вот что означало его предупреждение. Крофорд знал, что произойдёт с любым вещмобилем, найденным на улице. Крофорд знал и предупредил его. Так друг он или враг. Уикерс протянул руку и коснулся ладонью кирпичной стены. Прикосновение к этой шероховатой поверхности вернуло его к действительности. А злобленная свирепая толпа В дребезги разносило его машину. Они знают, подумал он. Им сказали о мутантах, и они возненавидели их. Конечно, возненавидели. Они не могли их не возненавидеть. Само существование мутантов низводило людей на вторую ступень. Они становились неандертальцами перед лицом завоевателя, вооружённого луком и стрелами. Он повернулся и пошёл назад в ресторан. Он шёл медленно, готовый тут же броситься бежать, если вдруг кто-то крикнет позади или чья-то рука коснётся его плеча. Человек в чёрном и с чёрным галстуком оставил возле тарелки свою газету. Уикерс взял её, решительно обогнул стойку и толкнул дверь, ведущую в кухню. Там было пусто. Он быстро пересек кухню и вышел через чёрный ход в переулок. Он двинулся по переулку, свернул ещё в один узенький переулок между двумя зданиями и вышел на другую улицу. Пересёк её, опять свернул в проулок, потом ещё в один. "Они будут защищаться", сказал ему Крофорд, сидя прошлым вечером в его номере на стуле, скрипящем под его массивным телом. "Они будут защищаться теми средствами, которыми располагают". Вот они и начали защищаться. Схватили свои дубинки и бросились в бой. Он увидел сквер, отыскал там одинокую скамейку, спрятавшуюся в кустарнике, и стал просматривать взятую в ресторане газету. Добравшись до первой страницы, он нашёл то, что искал.